Семьсот восемьдесят второе. Декабрь семнадцатый. Колесо сотрудничества являет собою животворный взаимообмен энергии сверху вниз и обратно. Учитель, посылающий, принимающий, ученик тоже. Ничего не имеющий, у которого отнимается и то, что имеет, это ничего не дающий. Живоносный обмен идет от учителя выше и выше, от ученика ниже, по нисходящей линии иерархии. Даже животные и растения получают от человека, и не должны получать, если излучение его светоносно. В противном случае от него исходят энергии разрушения. Ученик сознательно подобных излучений не допускает. Жизнедателями можно назвать людей со здоровыми излучениями. Лаборатория человеческого микрокосма очень сильна, но энергии ее излучаемые могут быть как разрушительными, так и созидательными, несущими жизнь или смерть. Велика ответственность человека за все, что исходит от него. От нее никуда не уйти. Даже неуравновесие природы порождаются человечеством в целом. И можно сказать, что не только животные и растения, но и земля и все, что на ней от него получают. Даже местность. Дома, одежда и все предметы насыщаются аурическими излучениями человека. Так изо дня в день. Из года в год, из века в век атмосфера планеты наполняется порождениями массы людей. Чем наполнена она, обнаружит нерадость. Есть светлые оазисы, есть светоносные высшие сферы, но непосредственное окружение Земли сумеречно, нерадостно и беспросветно. Войны, насилие, убийства — ненавистничество бедность, болезни оставляют в убийственной И в этих удушьях уже задыхаются люди. Каин сказал, что не сторож он брату своему, но плоды Каиного наследия пожинают все. В виде отравленного воздуха, которым дышит, в виде невыносимой пространственной тяжести, давящей сознание. В виде темных, окутавших планету мыслей, заражающих массы. В виде энергии разрушения вторгающихся в жизнь пора подумать и об очищении сада земного об упорядочении его об уничтожении сырняков пора ибо если упустить время может быть слишком уже поздно чтобы планету спасти